Глава пятая «Не, ну ты видел!» Баламут ворвался в номер в своей обычной манере. «Мажоры институтские! И знают же, где такие крутые ништяки брать!» «Ты чего опять кипятишься?» Оторвался от своего занятия Ракшас. Несколько часов ушли на уход за оружием и подгонку снаряжения. Рюкзак упакован и готов к выходу. 104-й обзавелся новым глушителем. На спинке кровати висит разгрузка с полными магазинами. Выхлоп уложен в чехол. Ракшас как раз застегивал молнию замка, когда явился взбаламученный товарищ. «Два водника и фалькатус это же надо!» Я про такую технику только в интернете читал. Ну, когда был он этот интернет? Там, еще в нормальной жизни». Баламут говорил, одновременно вытаскивая содержимое большого пакета, который он приволок с собой. «Давай помогай, сейчас Седой уже должен подтянуться. Поедим хоть. Жрать хочу, не могу. А внизу не протолкнуться. Народ в очереди ждет. Я договорился, чтоб с собой собрали на вынос». На столике появились три жареные курицы, банка маринованных корнишонов, две булки свежевыпеченного хлеба, пакет с какой-то сдобой, термос с горячим чаем. Сервировано на одноразовой посуде, без изысков. Полная бутылка булькнула, когда коньяк полился в стаканы. «Давай что ли по маленькой пока ждем? Аперитив, так сказать!» Баламут звякнул своим бокалом о бокал ракшаса. «Нет, ты всё-таки выникни!» Отрядный водитель вернулся к больной для него автомобильной теме. «Этот фалькатус до двухсот выжать может по тактико-техническим характеристикам, а у водников спарка пулемётная стоит 14,5 миллиметров. Такое не каждая элитка выдержит, я тебя уверяю. Наш крокодил, конечно, даже и получше будет местами, но блин!» «Отлично! Не опоздал!» Дверь распахнулась, запуская довольного Седого. Баламут автоматически сунул ему наполненный бокал. «Ну-с, братцы-кролики, приступим, чем Бог послал! Ну и поговорим заодно!» Командир разломил свою курицу пополам. Когда первый голод утих, Седой повел разговор. «Хороший сегодня день, много чего порешали. Боекомплект пополнили, крокодила обслужили. Пикап завтра тоже будет готов. Я на базе был, видел, им уже занимаются ребята. Должны управиться к сроку. Нам по-хорошему еще пулеметчик теперь нужен. Но это решим со временем. Халк на поправку идет, я в больничку тоже зайти успел». «Знахарь говорит, что можно будет завтра забрать нашего парня. Теперь осталось решить, что дальше делать, и вообще хорошо будет». «А варианты есть какие-нибудь?» Ракшас вытер жирные пальцы салфеткой. «А вариантов, мой демонический друг, два!» Баламут разливал чай в одноразовые картонные стаканы. Мы нормально разжились на последней элите, поэтому можем позволить себе полгода шикарной жизни, и это как минимум. То есть двинуть в центральные стабы и там оттянуться на всю катушку. Это самый приятный и спокойный вариант, но и самый скучный, как по мне. А можем сообразить какую-нибудь очередную тему и найти себе на задницу приключений. Смертельно опасно, но жутко весело. «Это я тебе авторитетно заявляю». «Собственно, да, так и есть. Ни прибавить, ни отнять», — согласно кивнул Седой. «А что это было сегодня у магазина?» Баламут как мог коротко поведал командиру о приключившемся казусе. Ракшас в ответ пожал плечами. Никаких версий по этому поводу у него не было. «Похоже, жемчужина сработала». После минутного раздумья выдал командир. «Ты, Ракшас, к знахарю наведайся. Как раз Халка проведаешь». «Да, кстати, забыл совсем рассказать. Сегодня от института важный фигурант приехал. Человек двадцать сопровождения у него. Наверное, по поводу пропавшей экспедиции чего-то роют. Серьёзные дела закручиваются. Эти так просто кататься не будут». В дверь постучали, и вошел кореец. Рыдеры не запирались, таиться было неоткого. «О, снова здорово! Чего-то не сошлось!» Жизнерадостно поприветствовал знакомца Баламут. «Проходи, гостем будешь!» «Разговор есть!» Кореец посмотрел на Седова. Тот в ответ прищурился. «Дорого! Не дороже денег!» Улыбнулся торговец. «На двух горошинах сойдемся!» «Давай на одной сойдемся!» Седой покатал между пальцев желтоватый шарик, показывая его собеседнику. «Тоже хорошо!» – не стал набивать цену гость. «Не мое дело, конечно, но недавно в стаб колонна зашла, знаешь?» «Знаю даже, чья это колонна. Не стоит эта информация о Горошина тут же спряталась в кулаке. «Погоди!» – с улыбкой протянул корейц и продолжил. Это не просто рейдеры, это безопасники институтские. Так вот, они еще приехать не успели, а уже во все дыры в перевалке свой нос засунули. И один из вопросов, который задали в частности мне... Тут последовала небольшая, но грамотная, выдержанная драматическая пауза. Не приносил ли кто на продажу выхлоп? И если приносил, то кто? И, увидев недоуменные взгляды Седого и Баламута, пояснил. «Вон та дура, которая сейчас в том чехле стоит в углу. Называется ВССК «выхлоп». Очень редкое оружие, между прочим. Уловил?» Горошина в задумчивой тишине сменила владельца. Баламут налил гостю коньяку. Кореец поднял бокал в молчаливом тосте, выпил одним махом. Довольно крякнул и направился к выходу. «Я им ничего не сказал, но ваш парень достаточно засветился со своим ружьем по поселку, поэтому делайте выводы. Все, я ушел». Стукнула, закрываясь, дверь. Баламут встал и на всякий случай задвинул засов. «Давай-ка поделись с нами, как ты стал обладателем этой редкой чудо-штуки». На ракшаса смотрели две пары заинтересованных глаз. Тот помялся немного, собираясь с мыслями, потом рассказал все как есть. И как провалился, и как убегал от первой стаи, и как чуть не сдох от спорного голодания, и как напоролся на разодранную бронемашину, про надпись «Институт» на борту тоже рассказал. «Вот там я и нашел эту вундервафлю. Но откуда я знал?» Виновато развел руками Ракшас. «Вот седой, а ты расстраивался!» Заржал после секундной паузы Баламут. «Нашлись приключения на задницу сами собой. Даже ничего придумывать не пришлось. Будут гонять нас теперь по всему улью все, кому не лень. Это если мы Ракшаса сами не сдадим институтским. По сходной цене». «Шутю я, шутю!» Баламута охватил новый приступ веселья, когда он увидел нахмурившиеся лица товарищей. «Угомонись, старактелка!» Тоже улыбнулся седой и посмотрел на понурившегося Ракшаса. «Ты вспомнишь, где это случилось? Ориентиры какие-нибудь узнаваемые. Сможешь обратно добраться?» «Да, смогу. А зачем?» Задал вопрос Ракшас, хотя уже понял, к чему ведет разговор. «Как зачем?» – взвился Баламут. «Ты что, не понимаешь?» «Только же разговаривали. Думали, что дальше делать. Варианты искали, а тут бац, держи! Вариант нас сам нашел! Это же вариант с большой буквы! Вариантище!» Не на шутку возбудившийся Баламут метался по номеру, как дикий зверь в клетке. Седой тоже весь подобрался в напряженном раздумье. «Добираемся до места, все перелопачиваем там, находим...» «Нет, что ты улыбаешься, как придурок? Куда ты полез? Зачем тебе рюкзак твой? Седой, скажи ему!» «А что с тебя взять? Не проникся ты еще!» «Находим, короче, то, что находим, потом думаем, самим это съесть или институтским продать за вознаграждение! Большое вознаграждение!» «Там места такие, что как бы самих не съели, тебе ли не знать». Ракшас с улыбкой разлил оставшийся коньяк по бокалам. «Выпейте, успокойтесь. Ну, за удачу». «Да и не осталось там ничего больше. Я все, что можно, облазил. Наверное, вот это все ищут». На стол шлепнулся тяжелый органайзер, который Ракшас успел достать во время пламенной речи Баламута. Седой начал перелистывать ежедневник, просматривая записи. Баламут коршуном навис над его плечом. «Похоже оно. Смотри, записывали все досконально. И даты примерно совпадают. Кстати, точка отправления как раз перевалок и есть. Карта, схема маршрута с пояснениями. Вот тут мы с Ракшасом встретились. Так, место первой ночевки». Ничего подробненько так, еще одна схема, тут вообще все расписано и комментариев 300. три листа, когда, где, зачем, ориентиры, подъездные пути, грамотный подход, ничего не скажешь. О, а это что такое? Пальцы командира нащупали в одном из кармашков обложки утолщения. Звездец! Одним словом, Ёмко охарактеризовал возникшую ситуацию Баламут. На ладони Седова лежали две маленькие карты памяти. Ракшас снова полез в рюкзак. Вытащил смартфон, вставил SD-карту. Телефон блинкнул заставкой. 9% питания. Пальцы пробежали по пиктограммам, и картинка видеосъемки ожила. На экране появилась панорама добывающего карьера, снимаемая сквозь ветки кустарника. Отвал мощного телекона на треть теряется в темной муте черного кластера. Камера пошла вдоль насыпи. Оператор периодически задействовал зум, выдавая крупные планы. Контрольный пункт с двумя неработающими задранными вертикально вверх шлагбаумами, Брошенный карьерный тягач на дороге, Белас похоже. Трехэтажная коробка карьера управления с выбитыми стеклами окон. Перед ним пылились несколько легковушек. Грунтовая дорога для большегрузов. Объектив прошелся по грейдеру и уперся в громаду обогатительного завода. Километра полтора до него не меньше. Дальше угадывается железнодорожная ветка. Гаджет пискнул, предупреждая о критически низком уровне заряда. Тут картинка размылась, возвращаясь опять к отвалу. Камера заметалась в попытках что-то поймать в объектив. Отчетливое движение на границе с чернотой. Все. Телефон сдох. «Судя по тому, что я успел разглядеть, мы это здесь даже обсуждать не будем», – неожиданно посерьезнел Баламут. От былого веселья не осталось даже слабого намека. «Совершенно в елочку!» – Седой спрятал носителей информации вместе с разряженным телефоном и захлопнул ежедневник. «Так что такое вы там увидели?» – Ракшас пребывал в недоумении. «Потом, дружище, нам теперь бы выбраться отсюда без особых проблем и дожить до момента, когда сможем воспользоваться этой информацией». Командир протянул парню пухлую папку органайзера. «Возьми, припрячь, и повнимательнее теперь прилететь откуда угодно может». Ночь прошла неспокойно. Вчерашние события яркими образами толпились в голове. Ракшас до утра проворочился, наматывая на себя простыню, но так и не смог заснуть. Едва разгорелось утро, он уже был на ногах и расталкивал товарищей. Седой некоторым образом нецензурно объяснил, что он остается охранять место базирования отряда и выйдет только к подогнанным к крыльцу автомобилям. У Баламута не нашлось аргументированного повода отмазаться и ему пришлось вставать что, впрочем, он делал очень неторопливо, всевозможными способами оттягивая момент выхода на улицу. «Ваша команда меня задолбать решила?» Хмурый знахарь посмотрел на часы и запустил парней в приемное помещение. «Забирайте своего громилу, все нервы он мне вытрепал, уже сам выгонять хотел, самого ранья конючит». В коридоре маячил довольный, как удав, Халк, уже собравшийся и готовый к выходу, даже с упакованным вещмешком за спиной. Седой накануне успел притащить сюда снаряжение бойца. Люди подобного склада не могут долго болеть, только если совсем уж припрет. Особенности местных реалий, кстати, повышенная регенерация тканей и практически полная невосприимчивость к привычным заболеваниям даже оторванные конечности, говорят, отрастают заново. Эскулап задержал мимолетный взгляд на Ракшасе. Брови лекаря удивленно поползли вверх. «Лихо вы, молодой человек, давайте я вас посмотрю». На сей раз манипуляции знахаря затянулись минут на десять. Халк с Баламутом, дабы не мешать, отправились вдвоем за дверь. Ракшас сидел, вслушиваясь в свои ощущения, почти не дыша. «Очень интересно. Я такого раньше не наблюдал». Жемчужина. Доктор закончил процедуру и привычным жестом протирал руки влажной салфеткой. «Ну да, красная», – уточнил Ракшас и короткими фразами описал новые особенности восприятия. «Что я вам могу сказать?» – задумчиво протянул эскулап. «В данном казусе однозначного ничего нет. Очень уж мало эта тематика изучена, можно только предполагать. Жемчужина сработала, это точно. Первый дар ощутимо развился, М да. Теперь вы сможете померяться силой с лотерейщиком, если ни с кем покруче. Условно, конечно же». Рекомендую контролировать это умение, если не хотите платить за разрушенную мебель в местах общего пользования. Можете, кстати, на моем пациенте потренироваться, у него похожий дар. Кроме того, прием жемчуга стимулировал развитие новых способностей. И вот здесь как раз много неясного. Знахарь замолчал, подбирая понятные для собеседника термины. Ракшас смотрел на него с вниманием школьника-слушающего учителя. «Я с подобным раньше никогда не сталкивался, но, судя по всему, вы можете видеть волновую составляющую окружающего мира, силовые линии и силовые поля, если обобщенно. Сможете ли управлять? Это пока открытый вопрос, тут уже вам никто не поможет и не покажет». «Экспериментируйте, пробуйте!» Бывший военврач развел руками. Ракшас в ответ протянул горошину оплаты. «Нет-нет-нет, не надо!» Категорически отказался знахарь. «Вы лучше при случае опять ко мне наведайтесь. Будет интересно понаблюдать за развитием вашего дара. В динамике, так сказать. Всего хорошего! До свидания!» Осмысливая новую информацию, Ракшас вышел на улицу и оказался в объятиях звероподобного Халка. Здоровяк без затей решил выразить чувство благодарности своему спасителю. И явственно захрустели кости. — Халк, дружище, угомонись! — просипел остатками воздуха Ракшас. — Я, конечно, могу с лотрещиком силой мериться, как доктор мне сказал, а вот с тобой, похоже, пока нет. «Давайте прекращайте брачные игрища двустворчатой мебели. Забираем машины, потом заседым и валим отсюда. Чем быстрее, тем лучше». Маленький баламут с доброй улыбкой прервал излияние эмоций. Уловив вопросительное выражение в глаза Халка, покрутил в воздухе пальцами. «Тут такое завертелось!» «Вникнешь по ходу дела, погнали!» В боксах ремонтной базы, несмотря на ранний час, уже вовсю кипела работа. Кто-то увлеченно долбил кувалдой по металлу, молотил дизель-генератор, вырабатывая электроэнергию, визжала болгарка, распушив оранжевый хвост искрящейся окалины, вспыхивал яркими синеватыми сполохами сварочный агрегат. Народ без дела не сидел. Носом к воротам стояли подготовленные к походу машины рейдеров. Местные техники расстарались на славу. В кузове пикапа красовался новенький НСВТ на трубном каркасе, причем сложная конструкция позволяла вести огонь на 360 градусов. Полноценная турель получилась. Халк первым делом протиснулся между изогнутыми трубами, покрутился, принаравливаясь, Показал большой палец. Годится. «Наша разработка!» С явной гордостью похвастался старший механик, забирая подписанные баламутом бумажки. «Немного неудобно залезать внутрь, но это если без привычки. Думаю, будете довольны. Мы еще борта бронеплитой усилили, и БРДМ ваш обслужили согласно заявленному требованию. Пользуйтесь на здоровье!» Двадцать минут спустя кайман и пикап стояли у одноглазового Рубера. Погрузка не заняла много времени. Суета, обычная перед любой поездкой, шла к завершению. Баламут, высунувшись в средний люк, еще раз проверял пулемет. Халк возился в салоне Форда, обустраиваясь на новом месте. Седой сидел на командирском месте в броневике, изучая записи пропавшей экспедиции. Ракшас, навьюченный своим скарбом, уже спускался по ступенькам, когда к гостиничному крыльцу подлетела машина. Скрижетнув стертыми колодками тормозов, повидавший жизни пикап Mitsubishi L200 остановился прямо у входа, в облако пыли. В кузове на кривосваренной дуге болтался старенький ПКМ с коробом на 200 патронов. Заскрипели, захлопали двери. Из машины выползла троица мужиков неопределенного возраста. Одежда их состояла из нелепых сочетаний кожи и камуфляжа. У двоих потертые калашниковы разных моделей в руках. Короткие да нельзя стрижки, бегающие взгляды, развязные движения гопников с района. Эти трое были неуловимо похожи друг на друга, как шакалы в стае. Мутные, сказал бы, про таких баламут. Улей всех перерождает, не только зараженных. Многие превращаются в подобных отморозков. Правда, долго они тут не живут, но это другая история. Ну да ладно, в пыльном салоне остался сидеть лишь водитель, молодой, совсем еще зеленый парнишка. «Э, слышь ты, иди сюда!» Дерганной походкой выдвинулся вперед один из вновь прибывших персонажей, по-видимому их старший. Пальцы рук нервно сжимались и разжимались, периодически лапая к кобуру на поясе. Новенькая черная косуха сидела на нем, как на корове седло. Его спутники лениво подпирали машину спинами, отравляя воздух сигаретным дымом. «Че у тебя за пушка в чехле? А ну покажь!» Дерган и требовательно протянул руку. «Ты бессмертный, что ли?» Ракша с одним движением скинул снаряжение на землю. «Чё?» «Ничего». Правая рука скрутила толстую кожу куртки в жгут, поднимая противника в воздух. Быстрый подшаг, и Ракшас буквально вбил отморозка спиной в землю. Хрустнули ребра, гопник захрипел. Стоявшие у машины мужики схватились за автоматы. Эй, говноеды! Стволы на землю! Баламут крутнулся в турили, направляя жалоб пулемета на автоматчиков. Живая, сказал! Заканчивайте, тут и поедем. Седой выглянул на секунду и вернулся к записям под ляск падающего оружия. Что же, вас спасу нет нигде! Ракшас в сердцах сплюнул и слегка смазал ладонью по щеке поверженного противника. Тот замычал, дернув головой. «Живой падаль!» Сгреб за воротник ремень, забросил его в кузов L-200. Подоспевший на помощь Халк уже разрядил автоматы и заканчивал снимать короб с ПКМ. «Мы вас еще найдем!» Начал был один из стоявших у пикапа, но Халк оборвал угрозу мачным лещом, спрыгивая на землю. Грозившего мотнуло, и он врезался головой о стойку машины. «Лучше не надо нас искать!» Халк наклонился и пронзительно посмотрел в глаза говорившему. «Вам же лучше!» Послышался приближающийся перестук бегущих ног и клацание затворов. Патруль вынырнул с соседней улицы, выстраиваясь в грамотный клин. В чем дело, уважаемые? Старший повел стволом автомата, осматриваясь. Все нормально, сержант. Эти придурки заблудиться умудрились. Дорогу спрашивали. Баламут улыбался в 34 зуба, скрестив руки на груди. Мы без претензий, если что. «Вы?» – сержант посмотрел на стриженных. Те замычали, замотали головами, всячески показывая, что претензий тоже не имеют. Патруль ушел, и команда под предводительством Седова, наконец, тронулась в путь. Машины, мигнув стоп-сигналами, свернули в конце улицы к выезду. Баламут болтал, отвлекая командира от его занятий. Ракшас следил за дорогой. Халк смотрел в зеркало, наблюдая за недавними оппонентами. У всех было занятие, поэтому никто не обратил внимания на человека в черной форме, стоявшего в палисаднике углового дома. Впереди была дорога и новые приключения.